361 декабрь, 29. Если собрать мысли вокруг меня, сосредоточить их на желаемом качестве духа, качество это начнет усиливаться в своей светоносной жизнеспособности. Усиление идет за счет иерархии света. Так при сосредоточении на мне можно укрепить свою светоносность, усилить положительные качества и растить любые качества духа. Можно отдавать мне в роз качества? качество, в башне моей перелью его заново, даже в моменты уявления качеств недобрых, если меня призывать огонь их поникнет под светом моим. Ведь качество в действии есть горящее пламя, отложенного в чаше кристалла, особо усиливающееся в моменты напряженных его проявлений. По шкале света, светлые огни благо несущий по шкале тени, а огни разрушителен темный и жгуч. Свет мой тушит вспышки темных огней, когда призван. Но редко меня призывают при вспышках темных огней, предпочитая ожоги дня поедающего. Свет лика тушит недоброе пламя, намеренно порождаемые и раздуваемые обитателями низших слоев и особенно сознательными слугами тьмы на обоих планах. Я меч, сверкающий духа. Я голос трубный, звучащий, зовущий призывно к победе над тьмою в себе. Я луч, изгоняющий тьму, со мною к победе над тем, что свету мешает светить и яро себя уявлять в сознании вашем. Свет с тьмою не сочетается, но рассеивает и изгоняет ее. Поэтому, когда сердце наполнено мною, не вспыхнет черный огонь, а наполнение сердца владыкой следует мыслить. Многие заняты поисками кратчайшего пути к свету, но вот он перед вами. В сердце меня допустить и на мне утвердиться, и не на время, но навсегда. Так нелегко быть вместе с владыкой, легче с собой и самостью, тьмой порожденной. Зову вас в царство свободы, в царство могущества духа и власти над зримостью плотной, над зримостью тонкой и выше.